Я не стану подробно описывать, что происходило потом. Достаточно сказать, что после того, как солнце несколько раз село и встало, мы покинули дом короля горлоха, но не в одиночестве. Принц Кормах отправился с нами, взяв с собой самых близких друзей и почти два десятка воинов. Наши лошади прекрасно отдохнули, как и мы. Их хорошо кормили и тщательно за ними ухаживали. В прежние времена эрны научились у моего народа заботиться о лошадях, так что в нашем отряде должно было царить прекрасное настроение. Но в то время, как мой господин и принц Кормах казались довольными, лорд Иналуки по-прежнему хранил мрачное молчание. И люди принца, хотя Кормах заверял нас, что они едва ли не самые отважные воины эрна, также почти не разговаривали лишь изредка обмениваясь короткими фразами. И я понимал причину. Лорд Зидая Эназаши, чья роща ведьменного дерева нас интересовала, уже давно стал властителем гор и тайного города Серебряный дом, задолго до того, как родился старый король Эрна Горлах. На самом деле для смертных Эрнов Эназаши являлся такой же пугающей мифической фигурой, как королева-утукку для моего народа. В древней истории слуги Дермада о роще леди говорилось про обещание Эназаши, объявившего, что любой смертный, которого там найдут, будет подвергнут безжалостной казни. Поэтому люди Кормаха, пусть и верные своему принцу, испытывали очевидный страх перед будущим. В последнее время то и дело всплывает имя леди Азоши, сказал я лорду Хакатри. Но я почти ничего о ней не знаю, если не считать того, что слышал во время нашего путешествия. Почему представительница вашего народа отдала землю смертным? Никто не знает ее историю целиком, ответил мой господин. Но образ мысли леди Азоши всегда был странным, даже в глазах других зидая. Она прибыла сюда вместе с Аназашей и его кланом, на одном из восьми кораблей. Но Азоша не захотела подчиняться своим соплеменникам лишь по причине того, что они превосходили ее числом. Поэтому почти сразу покинула место высадки до того, как вокруг корабля построили город Серебряный дом. Вместе со слугами и приближенными она играла важную роль в саду. Азоша построила собственный дом, выбрав высокую гору, которая позднее получила ее имя Мьин Азошаи. Там она жила так, как хотела, и немало самых ученых или необычных людей из нашего народа ее там навещали. Многие из них оставались у Азоши навсегда, предпочитая ее поселение даже Тумитай, первому великому городу, построенному нами. Ее дом прославился благодаря художникам и философам, которые у нее гостили. Мой господин замолчал, пока его лошадь перебиралась через упавшее дерево, и в этот момент заговорил Кормах. «В наших легендах говорится, что она была великой волшебницей, не творившей злых дел. Уверен, что со стороны так и казалось», — с улыбкой сказал Хакатри. Весьма возможно, Азоша и ее подданные занимались практиками, которые другие считали странными и опасными. Но по большей части в известных мне легендах главным образом оставалось то, что она неизменно следовала своим путем и даже не делала вид, будто ее интересовало мнение других. «И все же почему она отдала свои земли Эрнам?» — спросил я. Странный поступок для аристократки Зидая. — Ответ на твой вопрос никому не известен, сказал Хакатри. Многие пытались его найти, и существовало огромное количество самых разных версий. Столько, сколько птиц на небе. — В нашем народе, — сказал Кормах, — говорят, что она полюбила Эрна-охотника, который был очень сильным мужчиной. И вновь мой господин улыбнулся. — Может быть. Но одно известно наверняка, Азоша, как и Утуку из клана Хамака, была старой, когда наш народ бежал из умиравшего сада. Она собственной рукой написала завещание, в котором дарила свои земли наследникам Эрна. Будучи смертным, Эрн так об этом и не узнал, но ее наследие засвидетельствовало Саунсера Синдиту, моя бабушка». Поступок Азоши вызвал возмущение лорда Эназаши, как ты слышал из его собственных уст, Памон. А потомки Эрна, как и принц Кормах, с тех пор живут на этих землях. — Должно быть, леди Азоша была очень волевой, — сказал я, но почему-то подумал про Ону из Вороньего гнезда, жену изгнанника. — Леди Она рассказала мне странные вещи, и я о них думал с тех пор, как мы покинули маяк. Мысль подобна зерну, и хотя сначала оно совсем маленькое, потом начинает быстро расти. Человек может умереть или остаться позади, но его идея будет продолжать жить. «У нашего народа всегда хватало волевых женщин», — сказал Хакатри. И хотя он рассмеялся, когда произнес эти слова, я уловил в его голосе гордость. «И никто не станет спорить» что Азоша была одной из таких женщин. Она писала стихи, изучала философию и любила говорить на серьезные темы. Ее придворный Барт однажды назвал Азошу госпожой неудобных вопросов, а некоторые ее идеи до сих пор вызывают споры среди мудрейших старейшин. И снова он попал в точку. «Что спросила леди Она о моем господине Зидая? Почему ты ему служишь?» «Почему он господин, а ты слуга?» Я легко мог представить, как Азоша задавала такие же вопросы и какое смущение они вызывали. Мы продолжали подниматься в горы, и Хакатри спросил у принца. А ваш дед удивился, когда узнал, что Зидая пришли к вам на помощь. «Король ничего не знает», — ответил Кормах. «Он подумал, что вас прислал император Набана». «Но разве не ваш дед отправил вас в Асуа за помощью?» — спросил Хакатри. «Я должен кое-что вам сказать, лорд Хакатри, и надеюсь, благодаря вашей мудрости и доброте вы сохраните мои слова в тайне от остальных. В последнее время король Эрна понимает очень мало. Вы видели, как сильно повлиял на него возраст. В кормах покачал головой. Когда-то мой дед был великим королем». Именно по этой причине Эрн так вырос за время его правления. Но ему уже больше восьмидесяти, и он практически утратил разум. О том, что мне следует отправиться в Асуа, мы приняли решение вместе с отцом. — Но почему тогда ваш отец не стал королем? — спросил Эналуки. Вы же видели его состояние, милорд. Казалось, Кормуху не особенно понравился вопрос. — Вожди не примут моего отца в качестве короля. Многие говорят, что боги прокляли его болезнями. Если он займет трон, большинство вождей, в особенности самые могущественные, повернутся спиной к трону и моей семье. Некоторые правители в западных землях считают себя королями, хотя не носят титул. Кое-кто происходит из родов знатных вождей, но другие всего лишь прехан, как мы их называем, вороны, главари, почти не отличающиеся от разбойников. Если они узнают, как сильно постарел мой дед, или что отец стал королем, они решат, что трон ослабел, и как настоящие вороны примчатся сюда, чтобы разорвать королевство на части. И все вернется к тому времени, когда еще не появился Эрн Великий. Может быть, даже хуже. Потому что многие вожди процветали под нашим правлением, успели построить укрепленные города и собрали собственные сильные армии. — В таком случае могу я спросить, — вмешался мой господин, — почему вы сами не займете трон в кормах? Вне всякого сомнения ваш отец посчитает, что это разумно. — Весьма возможно, но я не стану так поступать, пока дед жив. Плохо уже то, что мой отец вынужден терпеть презрение невежественных людей, которые обращаются с ним как с ничтожеством хотя его разум полон мудрости, как и у всех его предшественников. В голосе Кормаха появилась горечь. «Я не допущу, чтобы он ушел именно так. Когда мой дед умрет, отец примет корону, но тут же заявит, что болезнь не позволяет ему править страной и передаст корону мне. Я не могу лишить его этого права». Я подумал, что Кормах очень благороден для смертного, но опасался, что его упрямство может привести к плохим последствиям. Почти наверняка все в уже знали, что старый король не способен править страной. Такое случалось и у народа моего господина, хотя не слишком часто. Хакатри однажды рассказал мне, что Сониза, первый правитель Кементари, с возрастом стал невероятно угрюмым, а потом погрузился в пучину безумия. Но такое случалось настолько редко, что про тех, кто страдал от подобных вещей, начали говорить. Он превратился в Саниза. Мы продолжали под холодным дождем подниматься по извилистой крутой дороге, ведущей к старой белой вершине. Постепенно дорога становилась все хуже, пока не исчезла окончательно. Ее поглотил лес. Но мы знали, что роща Леди находилась рядом с вершиной, и у нас не оставалось иного выбора, как двигаться вверх по крутым склонам. Поэтому мы медленно ехали мимо узловатых дубов и ясеней, которые постепенно вытесняли темные вечно деревья. Мы поднимались все выше, пока перед нами не открылся вид на западную часть горной цепи солнечные ступени. Нам даже удалось разглядеть Серебряное море за ней, горящее, словно расплавленная бронза, в лучах солнца, уходившего за горизонт. Наконец, когда сумерки захватили небо, Мы нашли новую тропу, почти полностью заросшую, и вскоре уже видели прямо над нами поляну, где на фоне темневшего неба выделялся круг высоких сосен, и мне показалось, что я заметил более темное пятно внутри круга, тусклое, почти неразличимое ядро, которое безмолвно раскачивалось на вечернем ветру. Перед затененной рощей тянулась полоска открытой земли, Посреди поляны стоял большой вертикальный камень. Прошли бесчисленные годы. Ветер и дождь оставили свой след на его поверхности. Но когда мы приблизились, мой господин сказал, «Это старые руны нашего народа». Осталось не так много, чтобы читать, но, я думаю, мы можем догадаться, что там написано. Он повернулся к кормаху. «Ваши люди не должны заходить дальше границы. Я уверен, что мы нашли вход в рощу Леди. Вам лучше спуститься немного вниз. Там вы сможете разбить лагерь и ждать нас. Кормах обернулся и заговорил со своими людьми на языке смертных. Я увидел, как на их напряженных лицах появилось облегчение. Я пойду с вами, друзья мои, сказал Кормах, глядя вслед Эрнам, которые начали спускаться по тропе. Спасибо, Кормах, проговорил мой господин. Но вы с нами не пойдете. Это только для меня и моего брата. Лорд Иназаши не посмеет казнить двух представителей клана Саунсарей. Во всяком случае, только за вторжение в рощу. Но, полагаю, ничто не помешает ему расправиться с вами или вашими людьми. Сначала Кормах возражал, но Хакатри довольно быстро его убедил. Я буду молиться за ваш успех, лорд Хакатри и лорд Иналуки. Наконец сказал Кормах и уехал вслед за своими людьми. «Он знал, что ты не позволишь ему идти с нами», — заявил Иналуки. «Я думаю, смелость смертного была показной». «Может быть», — ответил Хакатри, — «или ты судишь его слишком строго». «Но если ты действительно хочешь испытать отвагу смертного, у тебя будет множество шансов, когда мы вернемся в долину змея». На миг я задумался о том, распространяется ли на меня защита Саунсерей, но отбросил эту мысль как недостойную. Я не сомневался, что Хакатри не допустит, чтобы со мной случилось что-то плохое. Когда мы миновали священный камень и вошли внутрь круга деревьев, я обратил внимание на новый запах. Такой же сильный прохладный аромат, как от окружавших нас сосен, но заметно от него отличавшийся. В нем чувствовались пикантная сладость и еще что-то темное, дыхание влажного мха, сплетавшееся с ощутимым привкусом каменистой земли после прошедшего дождя. Народ моего господина называет запах живого ведьминого дерева от си кровь земли. Поэт Тайя говорил, что это одна из величайших и прекрасных вещей но я никогда не чувствовал его в клинках или доспехах из ведьминого дерева, а в другом виде с ним не сталкивался. Аромат был ошеломляющим и проникал прямо в мои мысли. Когда мы прошли через внешний ряд сосен, воздух стал более теплым и влажным. Шум ветра полностью заглушили деревья, слабый свет луны и звезд струился сквозь плотную листву, с трудом преодолевая ее покровы и я едва видел собственные руки, сжимавшие поводья морской пены. Глаза у меня были не такими зоркими, как у моего господина и его народа, но и не слабыми, как у смертных. Я постепенно привыкал к темноте и уже мог различить центральную часть рощи, не только очертания ведьменных деревьев, более толстых, чем сосны. Они стояли дальше друг от друга, чем высокие сосны, а также и бледные пряди ползучих растений, свисавших с ветвей и закрывавших пустые пространства между деревьями, словно кто-то пытался случайным образом связать их вместе. Ползучие растения напоминали белое плетение, едуам. Когда-то мне объяснили, что они растут только на ведьминых деревьях. Застывший, тяжелый и влажный воздух так давил, что мне стало трудно дышать, хотя мой господин и его брат, казалось, чувствовали себя прекрасно. Они уже увидели деревья в центральном кольце, которое окружало пространство, где росли первые ведьмины деревья. Я слышал, как Хакатри и Инелуки тихо о чем-то разговаривали, и вдруг понял грандиозность того, что мы сейчас делали. Впервые в жизни я оказался в священной роще ведьминых деревьев, но мы пришли точно воры, а не как законные собиратели. Мои собственные тревоги показались мне мелкими и неважными на фоне возраста и значительности рощи, и какая-то часть сознания твердила, что мы намерены ограбить священную гробницу. Пока мой господин и инелуки не выбрали дерево, я не думал о практических проблемах, которые возникнут при попытке его срубить и вынести из рощи. Я не видел верхушки дерева, которое им приглянулось, но оно не было молодым. Я даже двумя руками не смог бы обхватить его ствол. В то время, как я присматривал за лошадьми, которые вели себя на удивление спокойно, во всяком случае гораздо спокойнее, чем чувствовал себя я. Братья обнажили оружие, меч и на луке по имени Пламя, и легендарный громобой моего господина Индрею на языке зидая. Однажды мой господин выразил сожаление, что я не знаю, как делается клинок из ведьменного дерева, ведь представители моего народа всегда считались мастерами обработки священного дерева. Очередной новый для меня факт о моем народе, один из множества мне неизвестных». Позднее я узнал, что сердцевину дерева следует сжать и обрабатывать кувалдой, добавляя различные компоненты, чтобы лезвие стало гибким и прочным, как металл. Но даже в ту ночь, когда мой господин и Инна Луки трудились в безмолвной роще, я понимал, что после придания определенной формы ведьмино-дерево становится прочнее сырой древесины именно по этой причине, после долгих часов работы. Братья сумели подрубить ствол так, чтобы выбранное дерево упало. «Что теперь, брат?» — спросил иналуки, когда они прошли вдоль ствола. «Мы обрубим ветви до того...» «Стойте, воры!» — раздался крик из темноты на языке зидая. «Еще один шаг, и наши стрелы вас найдут!» Конечно, мы остановились. «Мы нашли ваших союзников ниже по склону», — продолжал голос. Они даже не знают, что мы обнаружили лагерь, хотя наши лучники их окружили. А теперь подойдите к нам, и без фокусов. Мы видим вас гораздо лучше, чем вы нас. Мы не боимся, — заявил Иналуки. Хакатри, как всегда, менее воинственный, чем Иналуки ответил. Мы прекрасно вас видим, сородичи. Мы не из смертных, хотя наши соратники ниже по склону из их числа. Уберите свои быстрые стрелы, и мы к вам выйдем. С этими словами он опустил меч и развел руки в стороны, чтобы невидимый враг смог его рассмотреть, во всяком случае невидимый мне. «Клянусь садом!» — послышался полное удивление голос из темноты. «Это же Хакатри из Асуа!» «Так и есть. А кто стоит передо мной?» — спросил мой хозяин. Затем, словно дух мертвых из древней легенды, Из теней выступила фигура, постепенно принимая очертания в свете звезд. И через несколько мгновений я увидел Зидая с большим боевым луком в руках, черные волосы которого были стянуты на затылке в тугой хвост. «Мне знакомо ваше лицо», — сказал мой господин. «Я видел вас в зале свидетеля. Вы езаши, сын лорда Эназаши». Черноволосый воин сделал жест вежливого приветствия, но его лицо оставалось застывшим. Вы нарушили границы владения моего отца. Хуже того, украли дерево из его рощи. Ваш отец не имеет никаких прав на эту рощу, воскликнул Иналуки. Она принадлежала леди Азоше. Езаши бросил на него суровый взгляд. Странно слышать, что представителей Асуа волнуют права тех, кто давно умер. Еще более поразительным мне представляется кража ведьменного дерева, вместо того, чтобы попросить разрешения его взять. Я не могу представить, чтобы вы обошлись с нами по-доброму, если бы кто-то из Серебряного дома пришел в священную рощу Асуа и попытался незаметно похитить дерево. «Вы называете нас ворами?» — резко спросил Иналуки. «Я не могу придумать лучшего слова, чтобы описать то, что вижу». Я вас прошу, сказал мой господин, давайте сядем и обсудим все без угроз. Он повернулся к брату. Или гневных поз. В конце концов, мы пришли из одного сада и пережили общее изгнание. Когда вы услышите, что мы здесь делаем, Езаши, ваше отношение к нам изменится. Езаши молчал. Но! вскричал Иналуки. Мой господин не дал ему шанса продолжить спор и что-то тихо проговорил, заставив замолчать. Затем он взглянул на наследника Серебряного дома. «Мы можем поговорить мирно, как родичи», — спросил Хакатри, повернувшись к Езаше. «Давайте оставим поваленное дерево здесь и отойдем в сторону. Быть может, мы даже разведем костер. Памон, мой оруженосец, более восприимчив к холоду, чем мы». Я едва не сказал, что он ошибается. Быть может, я не настолько вынослив, в отличие от представителей народа моего господина, но мы тянукидаи не так беспомощны, как смертные. Но я промолчал, сообразив, что огонь требовался Хакатрии еще и по другой причине. Он не столько беспокоился о моих удобствах, сколько пытался изменить природу разговора, превратив возможный вооруженный конфликт в нечто, больше напоминавшее переговоры между уважающими друг друга сторонами. Изаши немного подумал, а потом показал своим людям, чтобы они опустили луки и отошли в сторону. Мой господин и его брат, и я, конечно, подошли к нему, оставив поваленное ведьмино дерево за спиной. Смертные, которых вы окружили, ни в чем не виноваты. Они не входили в рощу. Они сопровождали нас до горы, но не знали, что мы задумали и собирались делать дальше. Езаши бросил на него странный взгляд, потом повернулся к одному из своих лучников и произнес несколько слов. Лучник исчез. «Итак», — сказал Езаши, — «мы разожжем костер и поговорим». Отряд Езаши развел костер рядом со священным камнем. Дождь прекратился. Лишь несколько небольших туч продолжали скрывать часть звезд на небе. Мой господин и его брат объяснили, что привели нас сюда поиски ведьменного дерева. Езаши, как и все остальные, с кем мы встречались, засыпал нас вопросами об изгнаннике Ксаньку. Это он предложил вам отправиться в рощу моего отца за деревом, чтобы сделать из него великое копье. Резко спросил Езаши. Хакатри покачал головой. Нет. Он сказал, что копье необходимо сделать из ведьмина дерева, ничего больше. Хакатри не стал повторять легенды Эрна о роще, лишь сказал, «Мы знали о том, что ваш отец решил считать рощу ведьменных деревьев Азоши своей». Езаши долго молчал после того, как мой господин закончил. «Если вы видели меня рядом с отцом, то вы помните, что я не хотел отвергать вашу просьбу о помощи» и не обращать внимания на несчастье наших соседей, пусть они всего лишь смертные. Мой господин кивнул. Я помню. Вы поставили меня в трудное положение. Свет костра впервые позволил разглядеть его лицо, и меня поразило, как молодо он выглядел, моложе моего господина и инолуки. Одно дело для меня не согласиться с отцом... «Сад знает, такое случается далеко не в первый раз. Очевидно, наше разногласие не закончится никогда. И совсем другое — позволить вам забрать одно из деревьев, в особенности после того, как он узнал, что на горе побывали чужаки». «Но деревья ему не принадлежат!» — заявил Иналуки и повернулся к Хакатри. «Брат, это еще один напрасный спор!» Мой господин не отводил взгляда от Изаши. Наступило время большой нужды, и тот, кто обладает сердцем, не может оставаться в стороне. Не забывайте, я видел дракона, Язаши, и он действительно ужасен. Возможно, сейчас он угрожает смертным, но в конечном счете страшная опасность придет и к нам, детям рассвета. От вас нужно лишь оказать нам помощь в сражении с драконом, позволив забрать ведьмино дерево, необходимое для того, чтобы сделать копье. Язаши рассмеялся, но его смех наполняла горечь. Позволит забрать дерево? Мой отец никогда не расстается просто так с тем, что ему принадлежит. Он спросит меня, что я обнаружил на горе, и я не стану ему лгать». «Напрасные споры», — пробормотал иналуки. Но мой отец не настолько холоден и безжалостен, как вам могло показаться во время аудиенции, продолжал Езаши. Дело в том, что появление смертных Эрнов напомнило ему древние обиды. Он далеко не всегда бывает столь жестокосердным. Я в этом не сомневаюсь, сказал Хакатри. И все же мы сидим здесь посреди ночи и ждем вашего решения. Я видел, что терпение моего господина подходит к концу. Его взгляд перемещался от брата к сыну Эназаше. Казалось, у них не оставалось возможностей для компромисса. Но вместо того, чтобы продолжить спор, Хакатри поднял сухую ветку, бросил ее в костер, и во все стороны полетели искры. «Дерево уже не посадишь обратно после того, как оно срублено». Медленно заговорил Езаши, словно вслушивался в собственные слова. — И я не могу представить, как мы приведем в Серебряный дом наследников дома ежегодного танца в цепях. — Вы не можете, — вмешался Иналуки. — Это будет преступлением против самого сада. Я попрошу тебя помолчать и послушать, брат. Продолжайте, Езаши. Сейчас у нас над головами сияет... «Луч равновесия», — наконец заговорил Язаши, — «созвездие милосердия». «В этот смутный час я обращусь за советом к небу». Он сделал знак принятия решения. на дерево срублено, и ничего уже нельзя изменить. Но в глазах моего отца вы совершили преступление, которое невозможно игнорировать. Он поднял руку, призывая всех к молчанию». Хотя мой хозяин и не собирался говорить. Быть может, Изаши хотел помешать Инналуке произнести новые злые слова. «Вот почему я отдаю вам дерево, чтобы вы использовали его против страшного зверя хидахеби. Но после этого, что бы ни случилось, я обязываю вас прийти к моему отцу и рассказать то, что вы поведали мне». — Что, если ваш отец сочтет наш поступок преступлением, требующим наказания? — осведомился Иналуки. — Это не более вероятно, чем то, что я нанесу удар дому ежегодного танца, — осторожно ответил езаши. Но ни в чем нельзя быть уверенным. — Я принял решение, и только с таким условием позволю вам покинуть рощу сегодня ночью. Хакатри бросил предупреждающий взгляд на брата. «Мы согласны, — сказал мой господин, — и я благодарю вас за щедрость и сдержанность. Я даю вам слово, что мы вернемся, чтобы просить прощения у вашего отца». Казалось, слова Хакатри показались язаши забавными. «Если вы рассчитываете на прощение, боюсь, вас ждет разочарование. Мой отец редко бывает милосердным, но я салютую вашему мужеству и решимости», Рисковать жизнью ради помощи другим. Хакатри сделал жест благодарности. Мы этого не забудем. Тогда позовите ваших смертных помощников, потому что без них вы вряд ли сумеете унести дерево. Гизаши встал. Теперь я и мой отряд покинем вас. Я не хочу задерживаться, чтобы не пожалеть о принятом решении. Кроме того, мне нужно подготовиться к неслыханной задаче, перед которой вы меня поставили». Рассказать моему повелителю и отцу о том, что здесь произошло, и то, что я сделал. Езаши увел своих людей. Когда остались только Хакатри и Налуки, и я, Хакатри встал. Давайте приниматься за работу. Нам еще много нужно сделать. Когда на смену ночи пришел рассвет, братья срубили большую часть ветвей мечами. Остался только могучий ствол». Затем они с уважением сожгли ненужные ветви, которые быстро потеряли полезные свойства после того, как их отсекали. Запах дыма был таким странным и сильным, что у меня возникло ощущение, будто я оказался на дороге снов».